Глава 2. Косплей на солями Полчаса достаточно быстрого бега и вся, за исключением Лассы, правящая верхушка теократии, уже стояла в нескольких десятках метров от того, что и называлось «стеной отторжения». Погрузившись в дела теократии, Макс так и не нашел времени, чтобы изучить информацию о ней подробнее. Знал лишь, что она окружает Зелирию по периметру, как и было изображено на карте, что была у Вельги. Из всех обитаемых земель Зелирии границы владений Умари как раз подходили ближе всего к стене. Почему этой ночи и хватило, чтобы добраться до стены прямиком из храма? Макс понаслышке знал, что все, кто рисковал приближаться к стене, погибали. Видимо, срабатывала какая-то установленная пришельцами защита, не подпускавшая к ней незваных костей. Но сейчас было очевидно, что эта система дала сбой. До странной полупрозрачной зеленоватой конструкции, словно растущей прямо из земли и уходящей выше крон деревьев, оставалось буквально 10 шагов. Впрочем, Хамки, покидая храм с весьма сердитым видом и самыми серьезными намерениями, Кроме просьбы не ходить следом, озвучил и мысль, что первым делом нейтрализует все опасности, исходящие от стены и охраняющих ее инопланетных систем. Если такие тут вводятся. Не наврал, подумал Макс, уже хорошо. И как минимум эту линию он успешно миновал. Другой информации у парня не было. С тех пор, как Хамки отправился вершить месть, Больше он на мысленный зов Макса ни разу не откликался. В самом деле, на идеальной глади стены ярко выделялось лишь одно место, бесформенная дыра высотой пару метров от земли. Неясно, была она тут всегда или, что вероятнее, ее пробил Хамки, но для Макса и девушек ее размера вполне хватило бы. «Была бы здесь и Вельга, пустили бы ее первой». Прохрипела бывшая обречённая. То, что алика даже не сбилась с дыхания, нормально для нечеловечески сильной умари. А вот то, что Эйка сейчас стояла согнувшись и тяжело дыша, Макса порядком удивило. Очевидно, ее тренировали для более взрывной силовой активности, а не для долгих забегов в темноте по горным тропам, сопряженным с попытками не шмякнуться, запутавшись в полах платья. «Вельга работает с Виконтом Кабиром над перспективой нашего союза с Кохроном», — напомнила Алика. И «Если с нами что-то случится, то ее миссия станет еще важнее и труднее». «Зато она всегда по уши закована в броню, а у нас нет ничего», — выдохнула Эйка. «Да ты без брони, еле на ногах стоишь», — усмехнулась Алика. Подруга наградила ее испепеляющим взглядом, но ничего не сказала. Дыхания не хватило. Это не тот случай, когда броня может помочь, заметил Макс. Те ребята, что обосновались за стеной, владеют технологиями, которые неизвестны даже землянам. Так что неважно, есть ли на нас броня. Решат пристрелить, нам одного луча хватит. Или чего у них там для стрельбы используется? И понесло же тебя, закатила глаза Эйка. «Храм вон там», — указал назад Макс. «Можешь, даже не бегом». Эйка покачала головой, но больше ничего не сказала. Не решилась. «Нам туда», — указал Макс на брешь в стене. «Но бездумно соваться в пекло мы не будем. Подойдем к проему, потом я осмотрюсь по ту сторону, и если все нормально, пройдете следом и продолжим путь. Что там? Я не знаю. Как искать хамки?» Пока тоже понятия не имею, но думаю, так или иначе зацепки мы обнаружим. Они прошли чуть вперед, и когда до преграды оставалось пара метров, Макс снял рюкзак и поставил его рядом с Ликой. В ответ она лишь вопросительно взглянула на него. «Не хочу терять в мобильности», — пояснил он. «Мы не можем быть уверены, что там нас не ждет засада, а без рюкзака мне будет проще метнуться обратно сюда. Вряд ли такое произойдет, но подготовиться стоит» алика эйка не суетесь в дыру без моей команды как скажу быстро по очереди идете за мной алика первая с рюкзаком на ней эйка ты следом все понятно да кивнула алика хоть и без присущего ей энтузиазма Ох, хорошо макс девушка уже почти перевела дух макс подошел вплотную к разрыву края чуть заметно пульсировали и слабо переливались серебристым мерцанием Сама стена оказалась тонкой, как лист бумаги. Спецназовец вытащил пистолет и постучал рукояткой по полупрозрачному материалу. Ничего не произошло, не было даже звука ударов. Пистолет словно просто останавливался, а Макс не ощущал даже характерной отдачи, которая бывает, когда сильно бьешь в закрытую дверь и отбиваешь руку. Стена поглотила и энергию удара, и звук. Попытка царапнуть ножом дала тот же эффект. Тишина, отсутствие сопротивления и следов от лезвия. Жестом, приказав девушкам молчать, Макс нырнул в проход и присев, осмотрелся вокруг, вскинув оружие. Судя по звукам из-за спины, Лика обнажила свои клинки. Краем глаза он заметил, что Эйка, видимо, пыталась держать себя в руках и за оружие не схватилась. Но, судя по положению рук рядом с поясом, была готова в любой момент извлечь свои убийственные приблуды и пустить их в ход. Макс прислушался. Тишина, пустота. Кажется, волновался он напрасно. В этом лесу нет ни единой живой души. Стену никто не охраняет. В этом нет смысла. Зелерийским оружием ее не пробить, а вверх она уходит за кроны деревьев. Перебраться. Невозможно. Что же до автоматики, следящей за периметром? Она, очевидно, уже разобрана на мелкие запчасти усилиями хамки. Парень встал и убрал оружие. Как минимум сейчас они в безопасности. Обернувшись на девушек, он произнес. «Все тихо, идите сюда». Лика подхватила рюкзак и уже через мгновение шагнула в прореху. Но Эйка... Не дождавшись своей очереди, с горящими от любопытства глазами рванула ей на перерез. Девушки буквально заткнули проем, застряв в нем. На миг застыли, пытаясь сориентироваться, и в этот момент края разрыва слава блеснули. И он схлопнулся. Лица Лики и Эки исказила гримаса боли, их буквально раздвоила тонкой стеной, в один миг снова ставший монолитный. Макс застыл от неожиданности, а Лика сумела лишь перевести на него гаснущий взгляд и прошептать. «Макс...» Обрубки тел девушек рухнули на траву, а стена начала меняться. Вся полупрозрачная гладь резко стала матовой, а через считанные секунды белой. Исчезли даже следы крови. Макс присел на траву, но все было уже кончено. Две пары пустых, поблекших глаз безжизненно уставились в небо, не видя ни его, ни чего-то другого. Они умерли мгновенно, не успев даже понять, что произошло. За чертогом зелерийских стен Макс остался один.